Ангел в метро. Свет в шахте погас неожиданно. Аварийное питание не включилось и вообще вся техника разом смолкла. Отбойные молотки, транспортер, вентиляционные вытяжки. Тишина, навалившаяся на Африканыча, оглушала не меньше, чем рев турбореактивного двигателя, посредством которого по большим зимним праздникам сдували наледь с центральной площади Мышуйска. Первой мыслью было, ну вот и накрылось наше метро. Права оказалась бабка-колдунья, которая еще полгода назад вынесла дерзкому проекту градостроителей смертный приговор. Африканыч тогда посмеялся, что может понимать старуха в современной жизни. А теперь было не до смеха. Отбойники, лента, подъемник, вытяжка. Еще какого-то звука не хватало, ну конечно, водонасос. О нем знали только двое. И даже бригадир не понимал до конца, чем грозит остановка насоса, ведь Африканыч молодому начальнику всех подробностей не докладывал. Сам же понадеялся, как обычно, на авось. Грунтовые воды к вечеру обещали отсечь от туннеля полностью, а до конца смены оставалось всего ничего. Кто же мог подумать, что именно теперь случится авария. Пять минут без электричества, и вода пойдет в шахту. Полчаса, и всех затопит никому не выбраться. Африканыч один понимал это В полной мере, и если бы уже не был белым как лунь, наверняка посидел бы. Вот почему и случилось с ним то, что случилось. Душа благополучно отделилась от тела и воспарила к потолку недостроенного туннеля. Все говорят, мол, при демократиях только в столицах жизнь лучше стала, а поедешь в глубинку — повсюду нищета, запустение и безобразие всяческие. Так ничего подобного. Глубинка глубинки рознь. И к тому же именно в новые времена у провинции маневр появился. Возьмите для примера метро. При советах, где его рыли, только в городах-миллионерах. И с этим было строго. А теперь, если местный бюджет позволяет, делай себе хоть циклотрон, хоть космодром. И даже бюджетные средства не главное. Любой человек с деньгами может профинансировать любой проект. Вот так и получилось в Мышуйске. Самый богатый в городе человек, банкир и нефтяной король Кузьма Собакин объединил свои усилия с сибирским золотопромышленником Федотом Зубакином, да и запустил строительство первой очереди получастного метрополитена. Почему полу? Да потому что местная власть поддержала. Глава администрации Никодим Поросеночкин и денежки кое-какие пробил из федерального округа, и людей выделил, и территорию под стройплощадки организовал, даже транспортные потоки велел перенаправить на время. А надо заметить, что общественный транспорт в городе работал отвратительно, так что население и трудящиеся идею подлинки приветствовали и готовы были мириться с неудобствами. В общем, когда на торжественном митинге по поводу закладки первой секции туннеля выступал уполномоченный президента России по Мышуйску, господин Хрудахрунов, собравшиеся не подтрунивали над ним втихаря, как обычно, а искренне приветствовали все заявления. Мышуйцы – это ведь маленький, но гордый народец. Диковин всяких у себя насмотрелись, чем похвастаться есть, хоть перед Москвой, хоть перед заграницей. Однако на достигнутом останавливаться разом не привыкли, и все новое традиционно воспринимают с энтузиазмом. Куда тянуть самую первую ветку местного сабвея решали всем миром. Был даже проведен городской референдум, и только после этого начали прокладывать туннель. с двух сторон открытым способом – от района Старых дач мимо городского пруда через центральную площадь, где церковь, и от вернисажа в лесопарковой зоне вдоль проспекта Героев Мира. Пожалуй, впрямь именно в этих местах максимум народу передвигалось в одну сторону утром, а другую – вечером. Также все вместе придумывали название станции. У Старых дач для конечного пункта лучше всего годилось название Большая Мышуйка. Там ничего примечательного, кроме реки, и не было. Следующую остановку, где пруд городской, предлагали назвать Волосато-Слановской, потому что именно на пруду, чаще чем в других местах, можно было повстречать этих диковинных обитателей полутайги. То ли волосатые слоны на водопой по ночам приходили, то ли они, как лохнесское чудище, в этом пруду и жили, в самом центре выбирали из трех вариантов – филармония, «Храм Божий» и «Университет». К окончательному выводу не пришли. Также долго ломали голову, что важнее для города «Стадион Юнатов» или соседствующий с ним «ДК пивзавода И только в двух названиях не сомневались. «Больница имени Мессинга» и «Вернисаж», другая конечная станция. Меж тем, в районе пруда, весьма глубокого, с одной стороны и в районе больницы с другой, где улица Солдатский шум довольно круто поднималась в гору. Делалось очевидным, что прокладка открытым способом невозможна. Тут и потребовались как минимум две бригады проходчиков. Стоит ли комментировать, что столичных гастролеров метростроевцев приглашать не стали. Нашли своих, заслуженных шахтеров, уж которые год в забое не ходивших, но всё ещё помнивших секреты профессии. по давним разработкам в бобрячих каменоломнях, да по вконец истощившемуся жилохвостовскому угольному бассейну Жилбассу. А уж классные путейцы и трамвайщики в городе нашлись без труда. Короче, строительство развернулось невиданное по масштабам. Каждый житель Мышуйска и окрестностей, вплоть до солдат и офицеров с подчасти генерала Водоплюева, считал своим долгом внести достойную лепту в исторический проект. Дети собирали по речным отмелям красивые камешки, да по помойкам цветные осколки для большой мозаики на центральной станции. Охотники, а их в Мышуйске немало, жертвовали для метро разнообразные звериные шкуры от мышиных до слоновьих на обивку сидений. Пускай, говорили мужики, наша подземка будет ни на одну другую в мире не похожа. Потом приняли решение сделать метро абсолютно безопасным. чтобы не запрещалось входить туда или хотя бы выходить оттуда в нетрезвом состоянии, ведь на каждой станции планировалось устроить кафе распивочные а женщины, как и дети, о красоте заботились. Вышивали гобелены для стен в вагонах и готовили туда же уйму зеркал в изящных рамах, чтобы в дороге можно было себя в порядок привести. Не то что в столицах, смотришь в черное стекло, да еще уляпанная реклама, и не понимаешь, красавица ты или полнейшая чучундра. Город просто заболел метроманией. Кто-то нанимался хоть на выходные чернорабочим, кто-то домашними пирожками да квасом в обеденный перерыв строителей подчевал. Некоторые наиболее одаренные развлекали метростроевцев концертами художественной самодеятельности, а служивым с сводоплюевского объекта досталась почетная обязанность охранять стройку века. Задача далеко не абстрактная, ибо нашлось немало желающих оставить на память себе и будущим потомкам оригинальные сувениры в виде разных приятных мелочей типа крепежных болтов, тросов, костылей, а также покрышек, фар и аккумуляторов, снимаемых с исторических грузовиков, тех, что вывозили самые первые порции грунта. Собакин и Зубакин подстройку века Навехонькие самосвалы в город пригнали. Вот и раздевали их на сувениры нещадно. А однажды группа будущих историков метро пыталась уволочь целиком еще не до конца смонтированную буровую установку. Но солдаты из боевого охранения оказались на чеку. Аргумент, что, мол, установка нужна для музея, не приняли и сумели деяние предотвратить. В общем, несмотря на все недоразумения, Строительство продвигалось так быстро, так активно и ритмично, что, казалось, года не пройдет, как жители Мышуйска смогут вдоволь накататься на собственном метро. Кто же мог подумать, что благородным и грандиозным планам сбыться не суждено. Обо всем этом и не только Африканыч успел подумать за каких-нибудь 10 секунд, болтаясь под потолком во мраке. В подобные моменты время для него уплотнялось. И теперь он уже не удивлялся, не впервой. Вот, например, отдельной строкой вспомнилась совсем недавняя. Разговор об ангелах. Бригадир Филимон Зудов, по кличке Фон Зюдов, или просто Фон, любил раскрутить народ на этакие околонаучные диспуты. То о раздельном питании, то о непорочном зачатии, то о свиньях говорящих, то о блюдцах летающих, ну а... Что еще делать во время подготовки к спуску под землю, как не поточить лясы на самые серьезные темы? Сегодняшнюю тему подбросила местная пресса, опубликовавшая днями подборку материалов об известных всем и якобы крылатых созданиях. Вот с крыльев и начали. Атеист Кирюхин, бывший когда-то комсоргом, а теперь ставший активистом экологического общества «Зеленый мир», для краткости именуемого «Зелмиром», Категорически заявил, что крылья могут быть только у птиц. Ангелы же – это суть астральные тела людей и летают они сами по себе за счет низкой плотности астрального вещества. Мить Кадрынов, слывший за взятым сердцеедом, отстаивал крылатость ангелов, точнее ангелиц, так как его интересовали исключительно создания женского пола. А передовик производства Терентий Задвигайла подверг Сомнению, саму правомощность вопроса о крыльях. Ангел – существо невидимое, уверял он. Его, дескать, рисует наше сознание, а потому здоровых людей посещают симпатичные ангелы-хранители, больных же, напротив, безобразные ангелы смерти. При этом Терентий не преминул напомнить всем, что любые болезни проистекают исключительно от расстройства пищеварения, а идеальный желудок может обеспечить человеку исключительно раздельное питание. Именно такой системы придерживался сам Задвигайло, неустанно пропагандировал ее и свое лошадиное здоровье ставил всем в пример. Атеист Кирюхин еще раз выступил с позицией несокрушимого материализма, заявив, что астральному организму раздельное питание противопоказано. Терентий обиделся, а Дрынов мечтательно порассуждал о проблеме размножения ангелов и ангелиц, раз уж они такие материальные. Наконец, бригадир фонзюдов Глубокомысленно предположил, что ангелы зримо являются лишь тем, кто в них верит. но «Ну, это ты махнул фон», — подал свою первую реплику Африканыч. «Тут ты совсем не прав». И все невольно отметили, что разговорчивый всегда Африканыч, на удивление молчали сегодня. Да, старый шахтер не принимал участия в споре. Он тоже мог кое-что рассказать, да не хотелось почему-то.